Спустя полгода он вновь привез Лилу в Темру. Ей хотелось встретиться с Айрин, показать ей свою дочь и увидеть ее ребенка. Они сидели в тени деревьев и тихо беседовали. Жаклин, дочь Айрин, и Марси, дочь Лилы, мирно спали на руках своих матерей. Особняк поблескивал стеклами, белел стенами и колоннами. Это был дом, покорявший с первого взгляда, способный внушить человеку, что именно здесь он и должен жить. Сейчас Темра выглядела ухоженным мирным поместьем, не знавшим ни разрушений, ни бед, ни войны. Безусловно, что-то ушло. Исчезла атмосфера, витавшая здесь при прежних обитателях. Сейчас... Здесь стекла другая жизнь. — Скоро у вас будет свой дом? — спросила Айрин. — Да, хотя родители Джейка не хотят, чтобы мы переезжали. — Вы довольны друг другом? — Лила рассмеялась. — Меня даже сравнивают с Унгой, а этого почти невозможно добиться. По дорожке бежал Конор, следом за ним спешила Розмари. «Я получил письмо от Сэма. Он тоже учится в школе. А еще у него появился отец. А можно я приглашу Сэма в Темру?» «Конечно, сынок», — сказала Айрин. Она встала, положила Жаклин на скамью, одной рукой обняла Конора, а другой привлекла к себе Розмари. «А мисс Сара?» — спросила Лила. «Она собирается приехать?» Да. После того, как ее сын немного подрастет, Лила улыбнулась. — Сколько детей! — Если еще и Касси привезет свою дочь, а мистер Юджин, как он? Он купил ранчо в Техасе, переписывается с Сарой. Айрин вспомнила о тех не слишком понятных ей, зато весьма интересных Аллану вещах, о которых писала Сара. Она всецело жила жизнью своего мужа Тони Эванса, представителя денежной аристократии и лидера Демократической партии Севера. Сара искренне считала, что супруг борется за облегчение судеб обездоленных и несчастных. Но была ли она права? Подставляя лицо теплому мягкому ветру, Айрин представляла холодный воздух побережья Ирландии, который колол кожу ледяными иголками. Глядя на зеленое море хлопковых полей, белые барашки созревших коробочек, вспоминала тяжелые волны Атлантики, которые ирландские рыбаки покоряли на простеньких лодках из дранки, обтянутых просмоленной тканью. Она думала о том, что и сейчас в порт Ливерпуля прибывают сотни ирландцев. Они стоят на пристани в ожидании кораблей, и ветер треплет их ветхую одежду, а окружающий мир кажется им необъятным, несправедливым, суровым, застывшим в своем равнодушии к людям. И все же Они питают надежду, не зная, каким долгим и трудным может стать их путь. Между тем лила с наслаждением, вдохнула аромат сиреневых кустов и весенних цветов, поправила чепчик на головке своей дочери и подумала, не о том ли она мечтала смотреть вокруг глазами человека влюбленного В жизнь. Здесь так хорошо и спокойно, сказала она своей белой подруге, прервав ее мысли. И Айрин уверенно ответила: потому что мы у себя дома. Вы слушали роман Лоры Бекит, «Мотылек»? Летит на пламя.